Таинственная незнакомка, неприступная и несчастная. Она смотрит с картины Ивана Крамского загадочным взглядом. Неприступная, гордая, закрытая. К такой просто так не подойдешь, не познакомишься. И Александр Блок, упиваясь вином, лишь издали в ресторане смотрел на то что дышало духами и туманами а потом посвятил ей прекрасное стихотворение «Незнакомка». Так и в жизни можно остаться загадкой, проплыть в ландо мимо восхищенных взоров влюбленных поклонников, оставшись тенью в их мечтах и желаниях. А потом горько плакать в одиночестве, смыв макияж и сняв маску. Незнакомки любят носить маску и интриговать своим неприступным видом. Да и горькой гримасы отчаяния под маской не видно. Как прекрасна незнакомка на картине, но надо знать, что сначала, по некоторым сведениям, художник хотел обличить неприступность и лицемерие светских львиц. Существуют наброски к картине, где юная дама совсем не так прекрасна. Ее лицо выражает спесь и чванство на грани презрения к другим. Взгляд полон глупого высокомерия, ведь в неприступности нет ничего хорошего. Неприступность Это высокомерное и враждебное отношение к другим людям, которое свойственно натурам недалеким, выбившимся из грязи в князи, как говорят в народе. Девушкам и женщинам свойственно путать недоступность, целомудрие и чистоту, и неприступность, нежелание нормально общаться с нормальными людьми, высокомерие и спесь. Хотя на самом деле нет никакого высокомерия и спеси, есть маска которую человек надел и уже не может снять, и через некоторое время определенное поведение закрепляется. Потом трудно выйти из выбранной роли, и никому не расскажешь, что эта роль была выбрана из страха быть раненым. «Неприступные люди – самые преступные», – сказал философ, и был совершенно прав. «Неприступными становятся те, у кого проблемы с коммуникациями, люди чувствительные, ранимые, стеснительные, кто боится собственных чувств, мучительно краснеет, подбирает слова, робеет при каждом взгляде на него. Вот маска и помогает спрятаться от всего этого. Под маской не видно живой души и трепетной стеснительности, и возвышенный идеал прекрасной незнакомки превращается в постоянную роль. Но окружающие не станут заглядывать под маску. Что мы показываем им, то они и видят, демонстрируем неприступность, Вот и нет желающих идти на штурм крепости. И возможные поклонники боязливо отходят на безопасную дистанцию. Однажды скромный юноша именно так отошел от прекрасной незнакомки, которая ему очень нравилась в студенчестве. Он проявил робкие чувства, но ледяной взгляд красавицы убил эти первые нежные порывы. И полное отсутствие обратной связи означало, что девушка не заинтересована в знакомстве. Молодой человек отошел грустно в сторону. Жизнь есть жизнь. Время идет неумолимо, и постепенно забываются даже прекрасные незнакомки, хотя он, конечно, помнил ее имя и видел ее часто и здоровался. «Девушка ждала другого», — так подумал юноша. «Прекрасного принца или рыцаря из сказки, настоящего мужчину, а вовсе не бедного сверстника-студента». И спустя 25 лет они снова встретились. Выражение лица у девушки осталось прежним, а взгляд таким же ледяным. Они узнали друг друга, разговорились о прошлом, и дама сказала, что когда-то юноша ей очень нравился. Но женщина должна быть неприступной. Мужчина может завоевать ее сердце богатыми жертвами, подвигами, славой, а потом на коленях просить руки и сердца. Так ей рассказывали мама и бабушка с детства, иначе и быть не может. После этого дама выдала номерок за пальто и посмотрела на мужчину холодным и высокомерным взглядом. По-другому она не умела. И осталась одна за стойкой гардероба в театре на фоне чужой одежды и вешалок. Так прошла лучшая часть жизни, а все потому, что игра в неприступность до добра не доводит. Холод и закрытость моментально отпугивают потенциальных партнеров. Маска это или истинное лицо? Трудно разобрать. Да и разбираться некогда, жизнь короткая такая, а молодость еще короче. Как разъяснить прекрасной незнакомке, что высокомерие и неприступность делают ее непривлекательной, даже отталкивающей, как на первых набросках картине Ивана Крамского? В душе девушка так жаждет любви, но кто-то внушил ей странные представления о человеческих отношениях, кто-то убедил ее в том, что мужчина должен осаждать неприступную крепость, завоевывать любовь и симпатию, бросать к ногам трофеи, добытые в бою, и головы сарацинов. В жизни все не так. Человек чувствует, симпатичен ли он нам за несколько секунд. За несколько коротких секунд можно ошпарить взглядом и окатить холодом так, что интерес угаснет. И мужчина удалится на безопасную дистанцию и будет издали любоваться шелками, перьями или просто милыми завитушками на затылке. Такой незнакомке можно посвятить стихи, а вот обнять ее, поцеловать — на это вряд ли кто решится. А с годами череда поклонников редеет, Уже мало кто обращает внимание на увядшую красоту, и никому не приходит в голову, что неприступная королева горько плачет от одиночества. Мужчина все может пережить и простить, но только не пренебрежение, а неприступность воспринимается именно как пренебрежение. Так воспринял незнакомку даже великий художник. И портрет ее хотел наполнить назидательным смыслом. Так не надо себя вести. И лишь долго, вглядываясь в лицо на холсте с каждым мазком кисти, он начал понимать, это вовсе не холодная аристократка, не разбогатевшая кокотка, которая с презрением смотрит на возможного поклонника. Это страдающее сердце, полное любви. А маска высокомерия — всего лишь попытка защитить себя и свою душу. Может возникнуть и вторая версия, связанная с портретом. История брошенной и обманутой девушки, которая умерла молодой. Ее чувства были растоптаны, сердце разбито. Портрет в корне отличается от наброска. Нет ни чванства, ни спеси. Есть нежная красота, которая пытается защититься. И во взгляде нет высокомерия. Есть близорукая растерянность, потребность в понимании и защите. Но даже талантливый портретист не сразу угадал, что за девушка перед ним. Большой психологический путь лежит между первыми, почти карикатурными эскизами и самим портретом, который завораживает сердца своей глубиной и таинственностью. У людей есть не так уж много времени, чтобы понять другого и заглянуть под маску. Недотрога, что ж, не будем трогать, раз ты так себя называешь. Незнакомка, не будем знакомиться, чтобы не нарушить тайну. Несмеяна, Не будем пытаться вызвать улыбку, а то еще голову отрубят, как в сказке. Ведь все эти роли – прямая трансляция простого послания «Оставьте меня, вы меня не заслуживаете, моя тайна принадлежит только мне». «Ну и носись со своей тайной», – так отзываются людские сердца, особенно мужские. Однажды в процессе эксперимента просили мужчин выбрать самую привлекательную женщину в группе самую красивую и желанную. В итоге самой красивой и привлекательной мужчинам показалась та дама, которая им улыбалась и проявляла внимание. Она и была самой красивой. Так уж устроены мужчины. А идеальные модели недотроги никому не приглянулись. И ничего с этим не поделаешь. Биология, психология, теория сексуальности. Надо учиться общаться, а не играть ту или иную роль. «Мы не на сцене, несмотря на метафору классика про то, что жизнь — театр. Жизнь — это просто жизнь. Она не так хороша, но и не так плоха, как они думают», — писал Мапасан. «Можно горько пожалеть о бесплодно прошедших годах и, спохватившись, пуститься догонять упущенное, искать хоть кого-то, мечтая о муже, детях, семье. Такая женщина втайне надеется, появится принц и расколдует ее». Или вернется верный рыцарь, которого она когда-то отвергла, и сделает ее счастливой. Или хотя бы сосед по подъезду обратит внимание, совершит подвиг и встанет на одно колено, протягивая драгоценное кольцо. Но приходится стоять в гардеробе, принимая чужие пальто, и слушать волшебные звуки музыки. Спектакль начался. Надоевший спектакль, который повторяется изо дня в день. Никому нет дела до наших комплексов, страхов, психологических проблем, спрятанных под маской. Никому, кроме нас самих, и психолога или психотерапевта, которые успешно работают с этой проблемой. Нужно спуститься с небес на землю и научиться простым навыкам общения. Обратите внимание, если не один, а несколько человек намекнули вам на проблему в общении, ее надо немедленно решать, пока не поздно. Никто не захочет тратить свою единственную жизнь на то, чтобы рассмешить несмеяну или расколдовать спящую красавицу. Изменение поведения влечет изменение судьбы, а поведение изменить не так уж трудно. Невозможно вернуть молодость и красоту, утраченные возможности влюбленных, которые покинули нас, так и не дождавшись взаимности. Быть искренним, простым, добрым, Интересоваться другими и улыбаться тем, кто нравится — несложная задача, а как много может измениться к лучшему.